Зоровавелем был Иешуа, Иисус, сын иерусалимского первосвященника, служившего в храме в момент его разрушения. Сообщание построили на месте старого храма алтарь, где можно было совершать жертвоприношение. Таким образом, была обеспечена преемственность. Зоровавель представлял род Давида, светскую власть, уходящую корнями в непрерванную ветвь самого Давида. Иешуа представлял церковную власть, происходящую из непрерванного рода Задука, первосвященника при царе Соломоне, когда был построен первый храм. Однако можно предположить, что была одна загвоздка. Восстановление храма не могло происходить в вакууме, В представлении евреев, живших в Вавилонском изгнании, Иуда осталась необитаемой и опустошенной, но все было, конечно, не так. Там остались жить простые люди, которых никуда не выселяли, и большинство из них были яхвистами. Когда вернулись изгнанники, эти яхвисты очень хотели, чтобы им позволили участвовать в восстановлении святыни, но их раздельное существование длилось полвека, и ни одна сторона не понимала другую. Бывшие изгнанники исповедовали ныне яхвизм с оттенками вавилонских представлений и догматов и езекииля, короче говоря, иудаизм. Оставшиеся на этой земле яхвисты, которых они называли самаритянами, были для них попросту еретиками, которые исповедовали испорченную форму истинной религии. Когда самаритяне предложили свою помощь в строительстве храма, евреи ужаснулись, и не захотели иметь с ними ничего общего. Самаритян это здорово оскорбило, и вскоре они поняли, что возвратившиеся из изгнания евреи привнесли в их яхвизм всякого рода чужеродные дополнения, и именно они являются еретиками. В результате евреи и самаритяне становятся злейшими врагами и остаются ими на века. Они так никогда и не примирились – И не только самаритяне. Существовали еще восточные, южные и западные соседи Иуды, которые не забыли древнюю вражду, существовавшую с тех пор, как Давид подчинил их всех себе. Восточные реки Иордан и Мертвого моря находились Аммон и Моав, усматривавшие в планах восстановления храма лишь рецидив еврейского империализма. На западе на это враждебно взирали города Филистимлен, переживавшие период рассвета. Ныне они контролировали все побережье южнее Яфы, объединившись и сделав своей столицей город Аждот. Кроме того, во времена Халдейской империи арабское племя, называвшее себя Набатеями, пыталось распространить свое влияние на север с бесплодного полуострова, туда, где когда-то существовал Эдом. Они основали свою столицу в Петре в 60 милях от Красного моря, и добились там процветания благодаря тому, что она стояла на пересечении важных торговых путей. Теснимые набатеями эдомитяне тоже шли на север, в Иуду, которая после разрушения Иерусалима и изгнания богатых не могла им сопротивляться. Поэтому в южной части Иуда образовался новый Эдом, и этот новый Эдом более известен под названием, данным ему позднее греками, «Идумея». Начался период интриг, о котором у нас имеется лишь смутное представление, поскольку библейский рассказ не ясен. Прямое использование военной силы было, разумеется, невозможно, так как все эти земли находились в равной степени под контролем Персии. Единственное, что можно было, так это пытаться повлиять на персидского губернатора или обратиться через его голову к персидскому царю. На какое-то время враги евреев в этом преуспели, и евреи могли винить только себя за свой чрезмерный энтузиазм. Виноваты два пророка тех времен – Агей и Захария. Оба хотели поскорее построить храм и провозгласили Зарававеля мессией, то есть царем из рода Давидова, который будет править возрожденной Иудой. Но это было равнозначно мятежу. Персы могли проявлять терпимость к религии, но не собирались спокойно взирать на становление независимого государства. По-видимому, не другие евреев донесли персам об их мессианских претензиях, и Зарабавель исчез. По крайней мере, в Библии он больше не упоминается. Наверное, персы его убрали, а может, казнили. Это была первая и последняя попытка вернуть династию Давида на трон. Больше эта династия не появляется на исторической сцене, хотя и продолжает фигурировать в мессианских устремлениях. Однако после ухода за Рававеля положение евреев упрочилось. В 521 году до н.э. на трон Персидской империи взошел новый царь Дарий I.